В очередной раз меня разбудил стук в дверь. Я сразу схватил телефон и увидел на часах 6.15. На улице уже рассвело, и первая мысль, которая пришла мне в голову, была слегка поздновата. Но потом я решил, что полицейские лучше знают свое дело. Моим же делом сегодня было просто наблюдать и, если попросят, консультировать. Как-никак, я знал о логове убийцы больше остальных. Я подошел к двери, посмотрел в глазок. За дверью стоял ничем не примечательный полицейский. Салам алейкум! Заур ждет вас внизу. Валикум ассалам. Хорошо. Готовый к совершенно новому экспириенсу, я привел себя в порядок и вышел из номера. Спускаясь по лестнице, я представлял себе абсолютно разные сценарии захвата злодеев, вплоть до перестрелки. Хотелось бы обойтись без крови, но я не удивился бы, если бы моя история в этом селе приобрела еще более мрачный оттенок. После посещения дома Хабиба я не думал, что еще раз увижу что-либо ужасное, но падающий в ущелье Али доказал обратное. На этот раз я был готов к крови. Мне хотелось, чтобы это все поскорее закончилось, но отрицать, что испытываю драйв, я не мог. Возможно, именно в тот момент я ощутил ту сторону своей души, о которой так часто говорят психологи и философы. У каждого есть темная сторона. И возможно, у меня она требовала хлеба и зрелищ, желательно пугающих и жестоких. Возможно. Я решил, будь что будет. Ведь как главный герой этой истории я свою функцию выполнил. Вошел в пещеру, нашел монстра и позвал хороших парней его остановить. Но Заур разбил мои фантазии, заявив. «Мы их взяли». «В смысле? Когда?» Удивился я и сразу почувствовал укол обида от такого предательства. «Наш договор, основанный на взаимоуважении и почти дружбе, как мне показалось после нашего вечернего разговора и ужина в номер, был нарушен пару часов назад. Ты же сказал, что возьмешь меня с собой». «Слишком опасно. Кто знает, чего нам было от них ждать. Кроме того, тянуть было нельзя. Они могли скрыть следы, но мы успели». «И где они?» – спросил я, сглатывая ком. «Меня удивили не только действия Заура, но и глубина моей обиды». Ведь если рассуждать трезво, Заур все сделал правильно. Хорошие парни, не подвергая мою жизнь опасности, раскрыли преступление. На кой хрен там нужен был я? Тут, внизу. Он кивнул в сторону той части здания, где мы допрашивали охотников. Держим пару часов в разных помещениях. Если желание не отпало, то дам тебе возможность поприсутствовать на допросе. В награду. чисто от меня. И в последний раз. Да. Сказал я, и моя обида почти растаяла. Главный герой вернулся в историю. Остальное не имело значения. Пусть пока маринуются. А мы подождем. Чего? Я же сказал, мы успели. Подмигнул он. Наш дедуля кое-что сжигал в печке. Криминалисты работают на месте. Соберем все, что есть, а потом будем стрелять со всех орудий. Тем более, что наш парнишка уже почти готовый. Вы его запугали? Тут нет, а там он сам перепугался. Обоссался, если быть точнее. Орал, как резаный. А старику похер, занят был своим костром. Вот скажи мне, что такого важного сжигать в три часа утра, если ты не убийца трех девочек, которому срочно надо сжечь улики? Нож нашли? Какой из? Усмехнулся он. Золотая ручка, след крови. Да, этот взяли, отправили в Махачкалу. Скоро будет результат. А фотки? «Все взяли, не волнуйся. Добра там хватает». Его телефон зазвонил, он быстренько переговорил и вернулся ко мне. «Все, пойду хоть душ приму. Воняю, как собака». «Думаете, все? Дело раскрыто?» «Скорее всего. Ты молодец. Иди завтракай, в фойе пацаны организовали поляну». «Уже празднуете?» «Пока нет, но еще не вечер». Заур подмигнул и пошел наверх. Я же, преободренный отправился на поиски стола. В процессе поедания чуду с тыквой я вспомнил, что Заур должен был ночью поговорить с сестрой, но решил, что не буду об этом спрашивать. Мне было интересно, как все прошло, но меня это уж точно не касалось. Если бы Заур захотел, то рассказал бы сам. Часа через два приехала машина, из которой вышли Ахмат и с ним еще парочка высокопоставленных, судя по виду, чиновников. Заур, заметно приободрившийся, мгновенно появился в фойе. Быстро переговорив с уважаемыми коллегами, он объявил, что допрос сейчас состоится. Посмотрел на Ахмада. Тот кивнул. «Я уже ждал рядом с комнаты для допросов». Подойдя ко мне, Заур почему-то указал на противоположную дверь. Сперва сюда», — сказал он. «Мы вошли. В целом кабинет представлял собой те же самые две комнаты, только без стенки. Одно целое и относительно чистое помещение». Внутри за столом сидел Гасан в наручниках. Он был напряжен, а увидев, что внутрь входят сразу три человека, как-то вжался в стул. Я заметил, что он нервно трет свои покрытые шрамами пальцы. Едва ли в сравнении с прошлым допросом у меня прибавилось прав. Я решил следовать старым правилам. Сиди молча и делай, что говорят. Заур небрежно бросил мне камеру. Моя коробка для обуви уже ждала на столе. Я все быстро настроил, включил запись и сел в уголок. Гасан смотрел только себе под нос, но несколько раз бросил быстрый взгляд на меня, и от этого мне стало не по себе. Я почувствовал себя предателем, хотя никакой дружбы между нами не было, ведь я не мог знать, что творится в его голове. Этот мальчик мог навоображать себе отношения с девушкой, только лишь встретившись с ней взглядом, а в моем случае у нас даже случился какой-никакой, но открытый разговор, пускай в основном про ножи и фотографии убитой. «Салам алейкум, Гасан». Меня зовут Заур. Я расследую убийство семьи Гамзатова Хабиба. Знаешь, кто это? Гасан кивнул. Вы были знакомы, как я понял. Плохой человек, сказал Гасан. Плохой? Почему? Гасан не ответил. Он тебя обижал, обзывал? Ладно. Я тоже слышал, что он был немного такой. Ну, считал себя лучше остальных. Так? Гасан кивнул. Да. «И еще я слышал, что он не давал тебе дружить с Кариной. Вы же дружили, да?» Гасан кивнул. «Я видел фотки. Вот, классная». Заур протянул ему ту самую фотографию. «Ты хорошо умеешь фоткать. Я сам тоже люблю иногда». Гасан посмотрел в мою сторону. «Да, Арсен тоже фоткает. Он у нас крутой фотограф. У него крутой аппарат. Арсен, вы же друзья, почему сел далеко? Давай к нам». Подозвал Заур, улыбнувшись, и, нерешительно взяв свой стул, я подсел к ним. Мне не понравилось, что Заур вовлек в разговор меня, но я понимал, что он работает инстинктивно, по реакциям, которые дает Гасан. И если последний обратился ко мне взглядом, то и Заур пригласил меня в их дружеский разговор. Однако предателем я ощутил себя еще сильнее. Ведь фотография – это то, что вызвало у Гасана симпатию ко мне. «Расскажешь, когда ты сделал это фото? Я вижу тут снег». «Это было недавно?» «Она выглядит веселой. Ей, наверное, понравилось твое фото». «Она не увидела», — сказал он. «Ты не показал ей?» «Она уже мертвая», — громче сказал Гасан. Заур помолчал немного. «Да, очень жаль. Ты потерял свою подругу». На глаза Гасана почти сразу набежали слезы. «Гасан, тебе она нравилась, да? Ты можешь не скрывать от меня». Я знаю, что ты хотел мне ней жениться. Это чисто мужской секрет. Это знаем только мы вчетвером. «Да-да, тоже знает, сказал он дрожащим голосом. «Ну да, конечно, и да-да». «Я тоже ее знал», — сказал Заур. Гасан удивленно посмотрел на следователя. «Ты врешь?» «Не вру. Знал, конечно. Она была умной, красивой. У меня тоже есть дочка, вот». Заур показал ему свой телефон. Я слегка удивился. Вот моя дочь, вот Карина. Они дружили. «Это Красная?» Спросил Гасан. «Да, Красная площадь. Там сзади Кремль, видишь? Два месяца назад. Там красиво. Был когда-нибудь в Москве?» Гасан помотал головой. «Наверное, хочешь?» «На самолете», — сказал он. «Конечно, на самолете. Не на поезде же ехать, как лох». Я тебе организую полет, увидишь много красивых мест. Но нам надо сперва разобраться с одним делом. Нам надо узнать, что случилось с Кариной. Она мертвая, — опять сказал Гасан. Я увидел, как под столом сжался кулак Заура. Он закрыл глаза, и я почувствовал, что он старается изо всех сил, чтобы сохранять спокойствие. Да, умерла. Вот мы и хотим узнать, как она умерла. Ты можешь мне помочь? Гасан опять замолчал. Я знаю. Да-да, сказал тебе, что это должен быть секрет, да? Секреты бывают между мужиками. Вот у нас с Арсеном есть секрет. У нас с Валерой есть секрет. Заур кивнул на полицейского, молча стоявшего у входа. Между мужчинами бывают секреты. Расскажи про Карину. Это будет наш секрет. Гасан помолчал немного, потом посмотрел на Валеру. Да, чем меньше людей, тем лучше, сказал Заур и кивнул полицейскому. Тот вышел. «Вот, теперь у нас настоящая мужская команда. Мы трое. Как три мушкетера. Как раз для твоего секрета». «Какой у вас секрет?» спросил Гасан. Тут Заур немного растерялся. «У нас... Ну, мы любим... Вместе...» «Мы любим ножи», сказал я, нарушив правила. «Да, мы любим крутые ножи». «Я тоже люблю ножи», оживился Гасан. «А, я знаю. Ты хочешь, чтобы наш с Арсеном секрет был и твой тоже?» Заур заговорщически улыбнулся Гасану, и тот серьезно кивнул. «Но так не бывает. Мы даем тебе что-то, а ты нам ничего, что ли? Мы тебе наш секрет, а ты нам свой. Про Карину. Пойдет?» Гасан подумал, а затем кивнул. «Расскажи, что с ней случилось?» «Ее убили». «Да. Жаль. Хорошая девушка. Твоя подруга». «Скажи по секрету, ты хотел на ней жениться, да?» «Да», – твердо сказал Гасан. Его губы задрожали. «Понимаю. А теперь скажи мне, кто ее убил?» Гасан опять замолчал. «Я знаю, что ты знаешь. Это же наш секрет. Мы с тобой договорились, мужчина держит слово». «А что ему будет?» – спросил Гасан. «Ему?» «Его поджарят на электрическом стуле?» «А ты хочешь?» Чтобы его поджарили, спросил медленно Заур. Гасан в ответ помотал головой. Нет, никого, никто жарить не будет. Нам просто надо разобраться, кто это, а потом мы спросим у тех, кто ее любил, что с ним сделать. Мы спросим у тебя, что бы ты хотел, чтобы с ним сделали. Гасан долго молчал, но мы видели, что он думает над ответом. Вероятно, поэтому Заур не стал его прерывать. Даже отпустить? Неожиданно спросил Гасан. «Отпуст...» – хотел усмехнуться Заур, но, вспомнив об умственных способностях допрашиваемого, закивал. «Даже отпустить, если ты захочешь. Но очень надо узнать, кто это сделал и почему. Но все должна быть причина», – сказал Заур, и я решил, что он пытается помочь Гасану оправдать убийство, если это был его отец. Я понял, что перед Зауром стоит очень сложная задача. С одной стороны, убийца, который дорог Гасану а с другой – жертва, которой Гасан питал чувства. Нельзя было показать одну сторону плохой, а другую – хорошей, ведь для Гасана они были равноценны. «Просто тихо скажи мне на ухо», – предложил Заур и медленно подался к Гасану. «Не знаю», – сказал Гасан, и глаза у него снова налились слезами. «Знаешь, друг, знаешь, ничего, подумай». Тут дело не в наказании за убийство. Наказание может и не быть. Всякое же случается. Неосторожность, например. Или разозлился и не со зла сделал что-то. Простить можно, все. Главное понять, как и почему это случилось. Гасан не отреагировал на эти слова, и Заур решил надавить. Расскажи, откуда у вас дома одежда Карины? Он показал Гасану какое-то фото. Почему Дада хотел ее сжечь? На ней была кровь. Откуда эта вещь появилась у вас дома? «С кровью». «Не скажу», выдавил из себя Гасан и начал рыдать. «Это секрет!» Заур закрыл глаза, потер устало лоб, сделал вдох-выдох. Зная следователя несколько дней, я предположил, что мысленно он уже несколько раз махнул Гасана лицом в таз с водой. «Ничего, Гасанчик, ничего. Отдохни». Заур положил ему на плечо руку, но Гасан отдернулся. Обстановка слегка накалилась. Заур остановил запись, взял камеру, встал из-за стола. «Сейчас тебе принесут покушать. Всякие вкусные вещи. Ешь сколько хочешь. Если есть всякие любимые вещи, которые ты хочешь, только скажи, сразу все принесут. Если будет прохладно, тоже скажи, принесут одежду». Заур пошел к двери, и я поднялся за ним. «Ах да, чуть не забыл. Вот». Заур протянул ему телефон с наушниками. Там села зарядка. Я сейчас зарядил. Классная музыка. Мы вышли в коридор, а Валера вошел. Заур уперся руками в свои округлые бока, задумчиво посмотрел на длинную люминесцентную лампу над нами и тихо сказал. Твою-то мать. Он почти сказал. Надо еще подождать. Попытался я поддержать следователя, и это было искренне. Его умение вести допрос в этот раз меня поразило. Я решил, что за его плечами сотни часов напряженных бесед. Заур продолжал задумчиво смотреть вверх, а потом сказал. «Очень надеюсь. Теперь идем к Дада. Возьми ручку, блокнот и запиши все интересное, что услышишь. Не хочу ничего упустить». Эти слова меня обрадовали. Я был почти уверен, что Заур просто льстит мне, продолжает благодарить за мое участие. Но это не имело значения. Я был рад стать хоть какой-то частью процесса. Мы вошли в знакомый кабинет. Там пили чай двое полицейских. Запах опять ударил мне в нос, а за уру хоть бы что. Он сразу прошел в соседнюю комнату для допросов, в которой сидел отец Гасана. А у двери стоял уже знакомый мне участковый. Якобы, чтобы подойти к форточке, я обошел нашего главного подозреваемого и полностью оглядел его. Так, на всякий случай. Вдруг он припрятал в рукаве нож или в носках шило. муртус сидел неподвижно. Он как и его сын, смотрел себе на руки, но, в отличие от Гасана, не был напряжен. Я бы даже предположил, что он понимает. Это его конец. «Салам алейкум», — сказал Заур и сел напротив него. «Ах, да». Я вскочил, установил камеру и включил запись. Муртус продолжал молчать. «Он же нас понимает, русский язык», — уточнил Заур у участкового. «Лучше на аварском». «Хорошо». Тогда переведи ему. Меня зовут Заур. Я назначен следователем по делу об убийстве Гамзатова Хабиба и его семьи. Участковый перевел. Реакции не последовало. На основе полученных нами доказательств вы являетесь подозреваемым в этом убийстве. Участковый перевел: если вы готовы сознаться сейчас, это все упростит. В процессе судопроизводства это тоже будет иметь определенное значение и положительно скажется, на финальном приговоре. Участковый перевел. «Наверняка вы понимаете всю серьезность обвинения. Если вы хотите сказать что-либо в свою защиту, можно это сделать сейчас. При свидетелях я заявляю, что буду ходатайствовать за вас в суде, если вы покажете серьезность своих намерений в раскрытии данного преступления». Мортус продолжал смотреть в одну точку, иногда моргая и дыша еле слышно. «Были ли вы знакомы с жертвой?» «Гамзатовым Хабибом». Он жил на краю села, на холме, на другой стороне дороги вместе с тремя дочерьми. Переводи. «Мне кажется, нет смысла», — сказал участковый. «Переводи», — скомандовал Заур, и участковый, нахмурившись, перевел. Муртус ожидаемо промолчал. «Ну хорошо». Заур взял в руки папку и разложил перед подозреваемым фотографии точно так же, как позавчера передали. Муртус, как мне показалось, даже не взглянул на них. «Муртуз Дебирович. В надежде привлечь его внимание, Заур подался вперед, чтобы попытаться заглянуть ему в глаза. «Зачем вы сжигали окровавленную блоску Карины, старшей дочери Хабиба Гамзатова?» Участковый принялся переводить, но следователь жестом остановил его. «Все он понимает. Для чего вам комната полная ножей? Вы коллекционер? Ладно, не хотите дружить, тогда сделаем по-другому. Я не знаю, кто убил их». «Не знаю, каким надо быть конченым животным, чтобы такое сделать». Он посмотрел на старика испытующе, затем нерешительно на участкового. Потом опять на него и буркнул участковому. «Сука. Давай, переводи сходу». Участковый стал сбоку от подозреваемого и приступил к синхронному переводу. «Я не знаю, вы это сделали, или ваш сын, или участковый, или глава села». «Не знаю. Но я знаю, что у вас дома комната, полная ножей». У вас дома найдена окровавленная одежда жертвы. У вас дома фотографии жертвы, сделанные пару дней назад, и сделал их ваш сын, который был в нее влюблен, который преследовал ее. Он прямо сейчас сказал, что хотел на ней жениться. А еще он сказал, что вы запретили обсуждать ее с кем-либо, что это ваш секрет. А еще я знаю, что вы приходили ее сватать, и Хабиб прогнал вас. Как говорят некоторые свидетели, прогнал вас палкой, как собак. Да, тот еще позор. «Конечно, из-за такого можно было убить. Но, конечно, это не вы. У вас дрожат руки, вы больны. Кто бы его не убил, я буду ходатайствовать, чтобы обвинен в убийстве был Гасан». На этих словах участковый удивленно посмотрел на Заура. «Переводи все, как я говорю. Все указывает на него. За такое убийство предусмотрена смертная казнь. Не знаю, в курсе ли вы, какой сейчас год, но смертная казнь – это не расстрел, не повешение. В нормальных странах в Вену шприцом вводят яд, И человек засыпает. Но у нас электрический стул. Адские мучения. И лично мне не жалко будет Гасана. Он сгорит, а потом его, как дохлую собаку, закопает где-нибудь на тюремном кладбище в России. Его тело никогда никто сюда не вернет. Никто не поставит ему киадар. Могильный камень. Никаких молитв не прочитают. Закопают в гробу, как кафира. Понял? Не будут разбираться. Поставят над ним крест. Священник прочитает что-нибудь из Библии и конец. Густые седые брови подозреваемого задергались. «А ты, старик, сядешь как соучастник. Либо ты скажешь правду, и тогда я буду искать решение, которое поможет твоему сыну. А может быть, и тебе». Заур откинулся назад и принялся ждать. Перевод завершился. Старик сидел как каменный. «Если я выйду из этого кабинета, то Гасану конец. Он в сто раз удобнее для меня, чем ты. Мне вообще без разницы, кого посадить. Главное – получить премию. Может. Ты даже меня знаешь, ваши называют меня «хвост шайтана», но я еще хуже, чем то, что про меня говорят. Переведи. Участковый перевел. Ну, я пошел. Бросил Заур через плечо, вставая и направляясь к двери. Старик буркнул что-то на аварском, завершив словом. Дейца. Что ты сказал? Переспросил следователь и нырнул за стол. Потом сказал что-то на аварском. Звучало это как вопрос. Муртуз произнес то же самое и опять в конце. Дитца. Заур жестом подозвал участкового, чтобы подошел ближе, и тот пригнулся к старику. Старик что-то прошептал. «Он говорит, что убил их», – ошеломленно сказал участковый. «Я был готов вскочить со стула и объявить себя героем, но Заур не разделял моего энтузиазма». «Что конкретно он сказал?» «Четко, по словам». «Я это сделал», – произнес участковый и потом повторил то же самое на аварском. «Спроси, готов ли он показать, где и как он это сделал?» Участковый перевел вопрос, но старик повторил свои слова. Он говорит «Я слышал», – перебил грубо Заур. «Хорошо, уже что-то». Он решительно направился прочь из кабинета. Я пошел было за ним, и в этот момент за моей спиной старик громко сказал «Дица!» Перевод этого слова я знал. Мной. Я. Заур, участковый, незнакомый мне полицейский по имени Валера и я вышли в коридор. «Удали запись», — сразу сказал Заур. «Если кто-то это увидит, меня уволят еще до вечера». В фойе показался начальник районной полиции Ахмат, тот, который грозил разрушить карьеру хвоста шайтана. Участковый с жестом попросил меня остаться в коридоре, а они отошли к Ахмаду. Человек пять собрались в фойе в небольшой кружок и принялись шептаться. Вероятно, им предстояло подвести итоги и определиться, готовы ли они вынести обвинение и объявить на всю страну, что преступник найден. Ставки были слишком высоки, поэтому облажаться они не имели права. Зная дагестанскую судебную систему, я сказал бы, что любой, кого они обвинят, будет осужден. Статистика менее 1% оправдательных приговоров говорила сама за себя. Либо дагестанская полиция настолько хороша, либо не имеет значения, насколько она хороша. Меня охватило чувство снисходительности по отношению к окружающим. Стоя там в коридоре и наблюдая, как они совещаются, я сказал бы, что это хорошие полицейские, хоть они и допустили ошибку, когда собрались обвинять Али. К сожалению, я не успел ничего сделать, чтобы спасти его, но я успел сделать так, чтобы его не превратили в козла отпущения. Хотя бы у кого-то Должна была сохраниться о нем добрая память. Мне в целом понравилась вторая часть моего приключения, в которой я перешел к активным действиям. Никто не пытался меня прирезать, а сам я действовал почти безошибочно. Переговорщики начали поглядывать в мою сторону, то есть в сторону двери, за которой сидел обвиняемый, и я понял, что их совещание близится к концу. Не было смысла гадать, кого они обвинят. Все было ясно еще до начала допроса. Одежда жертвы, найденная в печке, стала последним гвоздем в крышку гроба старика. Сидя там, на допросе, я невольно задумался. А для чего весь этот спектакль? Зачем вообще нужен был этот допрос? Разве мнение Муртуза имело значение? Что бы он ни сказал, его все равно обвинили бы. Заур будто для себя, для меня и для всех тех, кого волновал исход этого дела, пытался выжить из убийцы признания. И выжил. К сожалению, обычным шантажом но наполовину сошедший с ума старик все равно бы сел хотя оставалось неясно как он при его здоровье сумел завалить 100 килограммового хабиба не получив при этом ни единой царапины в этом деле было слишком много тайн однако вариант ответа всего один провалившись в эти рассуждения я нервно захрустел пальцами взглянул на них и увидел каракули, сделанные шариковой ручкой Когда я учился в школе, для меня всегда оставалось загадкой, как и когда я успевал изрисовать себе руки. Каждый день в течение десяти школьных лет я возвращался домой с такими руками, и это продолжалось по сей день. Всякий раз, как мне в руки попадала шариковая ручка. На любом мероприятии. И сейчас я также смотрел на свои изрисованные кисти, а потом вспомнил шрамы на пальцах Гасана, которого, по моей версии, с детства мучил отец, А может и не отец вовсе, а похититель, укравший младенца лет 20 назад из самой обыкновенной, благополучной сельской семьи. Уж больно не похожи они были. И более 40 лет разница в возрасте вызывали вопросы. Но это было село. Место, где правила не имели большого значения. Как, впрочем, во всем Дагестане. Иначе я не оказался бы там, где оказался в тот день. Заур направился в мою сторону. Добро. Поздравляю. Это старик». Сказал он так, будто признание старика и доказательства не имели никакого значения, а решение принимали несколько человек, стоявшие в коридоре. «Что насчет того ножа?» «Не нашли нож. Кровь барания», – ответил Заур и приоткрыл дверь. «А руки? Это настоящая болезнь? Как он это сделал?» «Ух, Арсен». Заур терпеливо выдохнул. «Врач подтвердил, что у него, как это, Паркинсон». Как у Мохаммеда Али. Даже хуйня. А как тогда он это сделал? Это же старик. Я не понимаю тебя, пацан. Заур выдохнул еще раз, уже более раздраженно. Ты же сам его сюда усадил. В чем проблема? Совесть? Да. А если мы ошиблись? В нашу сторону шли остальные переговорщики. Заур остановил их рукой, слегка грубовато взял меня за плечо и отвел в темный конец коридора. Мы не ошиблись, сказал он тихо и оглянулся, как будто от содержания нашего разговора зависела его репутация. Мы были там у него в мастерской, которая ниже дома. Он делает стулья. До сих пор. Не знаю, как, но делает. Ты же сам слышал стуки. Я не знаю, он, видимо, такой невъебенный мастер, что даже с такими руками бьет четко по гвоздям. Если он может делать стулья вручную, то засунуть нож в человека точно может. Что еще? Заур уже не скрывал своей злости. «Хочешь знать, как он, блядь, наносил удары? Откуда знал, куда бить?» Криминалисты сказали, что он бил в конкретные места. «В органы». «Откуда?» «Вот». Он раскрыл свою папку, покопался, вытащил оттуда старый выцвечий документ и показал мне. «Что это?» «Ветеран Афгана». «Поверь мне, тех, кого отправляли в Афган, учили управляться с ножом. А этот вообще был инструктором по боевой подготовке». «Машина, нахуй, для убийства, а не просто зеленый пацан с автоматом». Заур ткнул пальцем в стену, за которой сидел Муртус. «Я некоторое время просто смотрел на документ. Не для того, чтобы изучить его, а просто обдумывал услышанное. Что-то не давало мне покоя». Заур опять выдохнул. «Эй, я знаю, что ты чувствуешь. Это ответственность. Впервые за свою жизнь. Это нелегко, но ты сделал все правильно. Четко все разложил». Все, что мы не увидели, увидел ты. Не напрягайся, Арсен. Видишь, я даже имя твое запомнил. Теперь оставь это на меня. Ответственность на мне. Ты показал, но я сам принимал решение. Ты и так сделал все самое сложное и привел нас четко к нему. Доверься моему опыту, я чувствую его вину. Он все сам понимает. Когда ты обвинял Али, ты тоже говорил, что чувствуешь, что с этими охотниками что-то не так. Выдал я. Это могло обидеть Заура и, кажется, обидела. Говорил, что эти охотники подозрительные. «Ошибся. Сука, я ошибся. Что еще сказать? Один раз промахнулся. Но тут даже никакого чувства не нужно. Мы в доме, блядь, нашли одежду убитой. Сука, ебаный завод ножей. Все. Если у тебя нет других подозреваемых, то перестань моросить. Иди отдохни». Заур пошел обратно к двери, где его дожидались остальные. «А если есть?» – крикнул я ему вслед, и эти слова эхом прокатились по коридору. Глаза всех полицейских устремились на меня. Ахмат, который подписывал какие-то бумаги, приложив распечатку к стене, вдруг замер, ожидая, чем закончится наш разговор. Похоже на разговор двух мошенников, чей план рушится на глазах. «И кто, блядь? Кто еще? Я?» – заорал Заур. Гасан сказал я. «Я так чувствую». «Теперь Гасан. Просто пиздец. Чувствует он. Ты думаешь, я об этом не подумал? Какой еще Гасан? Этот сопливый тормознутый пацан, который нож в руках правильно держать не может». Я подошел ближе и показал Зауру свои изрисованные пальцы. «Вот», сказал я. «Что? Что это, пальцы?» «Давай я попробую доказать». Блять! бросил под ноги Заур. Ахмат что-то спросил на Аварском из-за его спины. Как я понял, он хотел узнать, что произошло. «Возможно, мы ошиблись», — сказал я громко, зная, что этот Ахмат больше полагается на здравый смысл и на свою совесть, нежели Заур. И последний в порыве ярости швырнул в стену папку. «Да ёбано в рот!» Заур раскинул руки в стороны, не понимая, что со всеми вокруг не так. «Дай мне попробовать! Дай шанс!» Начал я умолять его. «Вы ничего не теряете! Дай поговорить! Пять минут!» «Вы уже получили признание, просто дай мне попробовать!» «Что он говорит?» Спросил Ахмат, подойдя к нам. «Что попробовать?» Заур, не отвечая на его вопрос, сжег меня взглядом. А потом сказал. «Пять минут». «Я сейчас!» Крикнул я и побежал в свой номер прихватить кое-что, что за время поездки мне пока ни разу не пригодилось. Вернувшись под ошеломленными взглядами полицейских, я один вошел в кабинет, где сидел Гасан. «Выходи» скомандовал заур полицейскому охранявшему мальчишку и тот вышел следователь остался у дверного проема а я пошел в сторону Гасана. он задумчиво смотрел на меня на столе рядом с ним стояла тарелка с крошками безе надоели кричат все сказал я и сел напротив него а тебе эти все надоели гасан кивнул постоянно спрашивают про наши секреты и про мой секрет рассказали тебе про ножи я люблю секреты сказал гасан Я никому не рассказываю секреты, и твой тоже не расскажу. Спасибо, ты настоящий друг. Я с тобой не друг. Ты с ними друг. Он кивнул на дверь. Я им не друг. Я вообще не отсюда. Я из города. Меня, как и тебя, можно сказать, арестовали. Они заставляют меня снимать все. А тебя заставляют говорить то, что ты не хочешь говорить, да? Да. Согласился Гасан, и я подумал, что из меня получился бы неплохой мастер допросов. Хочешь, я помогу тебе отсюда выйти? «Я ничего про нее не скажу!» Вскрикнул Гасан. «Мне не нужно. Мне это зачем? Помнишь, когда я был у тебя в гостях, я спросил тебя про нее? Ты сказал, что это секрет. А что я тебе тогда ответил?» Гасан промолчал. «Я сказал, хорошо. Это твой секрет, а не мой. Мне он не нужен. Я тебе по-другому помогу отсюда выйти. Ты сказал, что любишь ножи, да?» Он кивнул. «Но я люблю ножи больше тебя. У меня дома гора ножей». Ты врешь. У меня много ножей, у меня больше. Я могу доказать, я мастер ножей. Я вытащил из кармана свой перочинный нож и затылком почувствовал, как напрягся Заур. Мне даже показалось, что дверь слегка заскрипела. Дурацкий нож, прокомментировал увиденное Гасан. Другие у меня забрали, а этот я спрятал. Потайной карман, видишь? Я бросил нож в карман, и он утонул внутри пуховой куртки. Я отвернул карман, и ножа там не оказалось. Гасан воровато взглянул в сторону двери. Кажется, он поверил в мой тайный карман. Точнее, в обычную дырку. Не волнуйся, они заняты другими делами. Давай проверим, кто из нас больше любит ножи. Если ты выиграешь, я попрошу, чтобы тебя отпустили. Они отпустят, ты же не виноват. Я кое-как достал нож обратно. Игра? Умеешь вот так? Я раскрыл ладонь, положил ее на стол, а ножом начал поочередно бить между пальцами. Гасан кивнул. Ты медленный! сказал он. Это ты медленный. Посмотрим, кто быстрее. У меня только один нож. Я дам его тебе, а сам буду делать ручкой. Кто раньше попадет по руке, тот и проиграл. Пойдет? Да! Уверенно сказал Гасан и потянулся к ножу. Чуть помедлив, я вложил его в руку предполагаемого убийцы. Он подкинул нож вверх, тот, прокрутившись в воздухе несколько раз, рукоятью упал четко в ладонь Гасана. Руку мастера я узнал сразу. В ножах. Я ни хрена не понимал. По движением его пальцев, потому как он, положив нож на вытянутый указательный, определил его вес, центр тяжести. Мы заняли стартовые позиции. Начнем медленно и будем ускоряться, сказал я. Гасан, возбужденный предстоящим соревнованием, уже не слышал меня. На счет три. Раз, два. Его глаза бегали то по моим пальцам, то по его, изрезанным, будто математик он что-то просчитывал. Три! В одной руке нож, в другой ручка Застучали по столу почти одновременно Мы держались на одной скорости В школе я был чемпионом По этой шалости, оставлявшей на партах Точки чернил, а на пальцах в случае промаха Иногда и кровавую ранку Легко побеждая противников Я мысленно представлял, как делаю это ножом Что девочки охуют при виде скорости Которую я набираю Это был редкий случай, когда такой хиляк, как я Мог хоть чем-то выделиться в классе Полным спортсменов Однажды Набравшись смелости, я взял из дома маленький нож для масла, пошел на занятия и, остановившись во дворе школы, решил отрепетировать свое выступление. Уселся в беседке, где обычно собиралась школьная шпана, в карманах которой наш физрук периодически находил не очень умело скрученные косяки. Положил руку на скамейку и принялся за дело. Постепенно я ускорялся, диву даваясь, насколько круто у меня получается. В руке блестел настоящий нож. Моя скорость достигла предела, и я смог несколько секунд ее удерживать, пока нож не пробил мягкие ткани безымянного пальца. Я завопил, скорее от ужаса, чем от боли, хотя и боль довольно быстро подала сигналы в мозг. Кожа и мясо болтались в воздухе, а кровь брызгала во все стороны, пока я неконтролируемо махал рукой. Я до сих пор убежден, что видел в тот день свою собственную кость». Мой поступок закончился четырьмя швами и по сей день не совсем исправно работающим безымянным пальцем левой руки. Благо я правша, и благо безымянный палец для человека самый бесполезный. Может, потому он и безымянный. Шрам после того дня до сих пор красовался у меня на пальце. Но он и в сравнении не шел с десятками похожих шрамов на обеих руках Гасана. В нашем соревновании я довольно быстро начал сдавать позиции. А потом, ткнув кончиком ручки в большой палец, Вскрикнул: Признав поражение, я улыбнулся. Но Гасану было плевать на мою неудачу. Он неистово лупил кончиком ножа по столу. Возможно, впервые он делал это перед восторженными зрителями. Его глаза не моргали, а выражение лица было холодным и жестоким. Я бы даже сказал, убийственно жестоким. Пораженный его умением управляться с ножом, я тихо сказал самому себе: Ты их убил! Этих слов хватило, чтобы взгляд Гасана изменился. А рука замерла. Он посмотрел на меня. В такой момент в книгах пишут «Маски были сброшены». Теперь уже вполне осознанно я добавил. «Это ты». «Не я!» Возмутился он, смотря поочередно то на меня, то на руку с ножом, все еще упертым меж его пальцев в стол. «Это не я!» «Ты!» крикнул я, не понимая, что на меня нашло. Но в тот момент я был в этом уверен. «Никто на моей памяти». Ни один мясник не управлялся с ножом так виртуозно. Я сразу нашел этому объяснение. С таким отклонением, с таким количеством свободного времени ножи вполне могли стать смыслом его жизни. Именно такой человек и мог быть владельцем комнаты, полной самых разных ножей. Именно такого человека отец мог обучить наносить удары, четко зная, какими будут последствия. И теперь я был уверен, что именно он был способен нанести десятки ударов Хабибу. И так быстро, что тут не успел ничем ответить. «Его убил Дада!» -да Заорал он так, что вены на его шее готовы были лопнуть. «Это Дада!» -да Заостренный металл взметнулся в воздух и оставил борозду на рукаве моей куртки. Я почувствовал жжение в плече и схватился за него другой рукой. Следующим движением, ровно по прямой, Гасан направил нож мне в грудь, но в последний момент стол ударился ему в ноги, и он повалился на пол. Заур со всей дури еще раз ударил по столу ногой так, чтобы тот опрокинулся прямо на Гасана, а затем вспрыгнул на стол, пытаясь удержать своим весом убийцу внизу. Гасан на полу орал, как сумасшедший, размахивая ножом и умудрился порезать Зауру ногу. Следователь зашипел, но тут подлетел Ахмат и ударом ноги выбил оружие из руки Гасана. Нож ударился об стену, словно им выстрелили из ружья. Гасан вскрикнул, но причинить кому-либо вред он больше не мог. Ахмат прижал коленом его руку и скрутил ее. Я помню, как в тот момент подумал, что, вероятно, этот начальник полиции в молодости был крутым милиционером, раз в таком возрасте так ловко все это проделал. Гасан запыхтел. Со всех сторон навалились сотрудники. Заур, хромая, слез со стола и плюхнулся на пол. На Гасана надели наручники. Его лицо, наполовину серое от пыли, наполовину, налитое кровью, судорожно поворачивалось во все стороны я вспомнил, что ощутил эту силу жилистых мышц вчера, когда он схватил меня за плечо и завел в дом. Тяжело дыша, Заур просто указал сотрудникам на выход в коридор, и те увели преступника. П Пока, покажи...» пропыхтел он, указывая на руку, которую я держал. «Пока... жуи...» Я не понял, что ему нужно, и в очередной раз замерев, как олень, смотрел на него. Подошел Ахмат. Медленно рожал мне правую руку, который я сжимал куртку и рану где-то под ней. Я почувствовал влагу на рукаве моей теперь уже липкой кофты. Ахмад аккуратно потянул рукав вверх. Я попытался посмотреть на рану, но он скомандовал, чтобы я продолжал смотреть вперед. Как послушный пес, я выполнил команду и почувствовал, что он чем-то туго обматывает мне руку. Сейчас приедет скорая, ничего страшного. Несколько швов, и будешь как новый, сказал спокойно Ахмад а потом бросил типичную для людей его возраста шутку. «До да свадьбы заживет, да?» «Да», — ответил я. «Как, Заур?» Он мотнул головой, указывая на ногу следователя. Видна была лишь аккуратная прорезь в брюках в районе щиколотки, будто кто-то серьезно промахнулся ножницами. «Хуйня!» — прошипел Заур в своем стиле, посмотрел на мою руку и сказал. «Говорил же, такие, как ты, долго не живут». И рассмеялся, и закашлялся одновременно. Ты хоть по утрам вставай бегать, прокомментировал его тяжелое дыхание Ахмат. Очень вовремя, ответил Заур, слабо улыбнувшись. Ахмат, помотав головой, тоже усмехнулся, а мой мозг продолжал загружать все произошедшее. Лишь спустя несколько дней Заур сказал, что я сидел с такой улыбкой, как будто окончательно ебнулся головой. Я даже подумал, что придется тебя сдать куда-нибудь. В коридоре послышались шаги. Ахмат встал и выглянул туда. «Чё теперь с ним?» – спросил Заур. «Теперь кричит, что отец их убил», – сказал Ахмат. «За слова отвечаю. Посажу обоих на электрический стул», – пробормотал Заур. «Обоих вместе». «В России нет смертной казни», – оживился я. «То есть она официально существует, но с 97 -го года не применяется? Вообще, это спорный вопрос. Никто точно не может сказать, отменили ее или она есть». «Заткнись уже», – бросил Заур. Я просто засуну им в уши эти провода и включу свет. Он указал на одинокую лампочку, висевшую на старом проводе над нами. Точно не ошибусь. Да где это скорая? Не жалуйся, у тебя же царапина, сказал Ахмат и подмигнул мне. Заур тяжело встал и захромал к выходу. Из глубины коридора едва слышно прозвучало: Это для героя. Эй, чай мой будет или что?